потеряно прежде, чем я покинул место, где она живет. Какая же мне остается надежда, что я смогу как-нибудь с нею сноситься, когда многие мили лягут между нами?» Я остановился в унылой задумчивости, но тотчас железный времени язык промолвил три над ухом ночи и напомнил мне, что пора явиться на свидание с особой, не столь интересной и нравом, и внешностью, с Эндрю, сервисом у калитки в конце аллеи я увидел всадника державшегося в тени ограды но только когда я дважды кашлянул и окликнул его эндрю садовник соизволил отозваться будьте покойны эндрю эндрю он самый и есть поезжайте вперед показывайте мне дорогу сказал я и если можете помалкивайте пока мы не миним поселок в долине эндрю пустил вперед своего коня и гораздо резвее, чем я считал удобным, при том он так послушно исполнял мой приказ помалкивать, что я не мог добиться от него ответа и на свои повторные вопросы о причине этой излишней спешки. Выбравшись известными садовнику кратчайшими путями из сети бесчисленных кремнистых проселков и тропок, переплетавшихся в окрестностях замка, мы выехали в открытое поле и, быстро проехав его, поскакали среди голых холмов, отделяющих Англию от Шотландии по так называемому «миддл марчис» — средней пограничной полосе. Дорога, вернее узенькая стежка, временами совсем пропадавшая, представляла приятное разнообразие, ведя нас то по заболоченному, то по каменистому грунту. Однако Эндрю нисколько не умерил бега и храбро скакал вперед со скоростью 9-10 миль в час. Меня смущало и злило упрямое своеволие моего проводника. Мы одолевали головокружительные спуски и подъемы по самой предательской почве, пробирались по краю обрыва, где один неверный шаг коня обрекал ездака на неминуемую смерть. Луна струила обманчивый и недостаточный свет. Местами же горные кручи, нависая над нами, погружали нас в полную темноту, и тогда я мог следовать за Эндрю только под сокунью подков, его лошади, да по искрам, которые они высекали из кремней. Сначала это быстрое движение и необходимость ради сохранения жизни внимательно следить за поступью моего коня, служили мне добрую службу, насильственно отвлекая мысли от мучительных предметов, которые иначе неизбежно завладели бы ими. Но под конец, в двадцатый раз крикнув Эндрю, чтобы он двигался тише, и в двадцатый раз, натолкнувшись на его упрямый и бесстыдный отказ повиноваться мне или ответить, я не на шутку рассердился. Однако злоба моя была бессильна. Раза два я попробовал поравняться с моим своевольным проводником и выбить его из седла ударом арапника, но конь под дендрю был резвее моего, и то ли ретивость благородного скукуна, то ли, что вернее догадка о моих добрых намерениях, побуждали садовника ускорять галоп каждый раз, когда я пытался его догнать. Я со своей стороны принужден был снова и снова давать шпоры коню, чтобы не упустить из виду проводника, ибо я отлично понимал, что без него мне ни за что не найти дороги в этой безлюдной пустыне, по которой мы мчались с необычайной быстротой. Наконец я так разозлился!» что пригрозил послать из пистолета пулю в догонку наезднику и тем остановить его огнекрылый бег, если неистовый Эндрю сам не придержит коня. Очевидно, угроза произвела некоторое впечатление на его барабанные перепонки, глухие ко всем моим более кротким обращениям. Услышав ее, шотландец придержал своего скакуна и, дав мне подъехать вплотную, заметил... Нам вовсе даже и ни к чему было эдак лететь сломя голову. «Чего же ради вы задали такую гонку, своевольный вы негодяй?» — ответил я. «Во мне кипела ярость, которую ничто не могло бы разжечь сильнее, чем только что перенесенный мною страх. Подобно нескольким каплям воды, упавшим в пылающий костер, страх неизбежно должен пуще распалить огонь, когда не может его загасить». «А чего ж угодно, вашей чести?» — сказал Эндрю с невозмутимым спокойствием. «Чего мне угодно, мошенник? Я тут битый час кричу, чтобы вы ехали медленнее, а вы не находите нужным даже ответить. Пьяны вы, что ли, или спятили?» «Не прогневайтесь, ваша честь. Я немного туговат на ухо. Не стану отпираться. Я, конечно, выпил чарочку перед тем, как оставить старое обиталище, где прожил столько лет». Компании не оказалось, так что, понятное дело, пришлось управиться самому. «Не то, хочешь не хочешь, оставляй полбутылки водки по пистам, а уж это, как известно вашей милости, был бы чистый убыток!» Объяснение казалось довольно правдоподобным, и обстоятельства не позволяли мне ссориться с проводником, поэтому я ограничился требованием, чтобы впредь он спрашивал у меня указания надо ли гнать коня.